Глава 36. Башня. Я шел по теням, пока все мое существо не начало выставать против этого. Ни солнца, ни луны, да и вообще неба не было видно, и я не мог понять, сколько прошло времени. Я знал лишь то, что с каждым шагом чувствую себя все хуже, все более опустошенным. Хотя сейчас я был не в Казаране, но в Казаране, Я всё же видел людей, человеческие тени во всяком случае. Они что-то бормотали про себя о зверце и вещи, которые я не могу увидеть. Они говорили о тоске или о страхе, или о жутком позоре. Они нашёптывали свои самые тягостные и мрачные секреты, но я не слушал, боясь, что их горести проглотят меня. А потом я почувствовал, что начинаю погружаться в ониксовый песок. Отпусти меня. попросил я чёрную тень. Кожа вокруг левого глаза вспыхнула, словно сами чёрные отметины негодовали, услышав мою мольбу. Боль стала невыносимой, и я понял, что свободен. Свет ослепил меня, глаза невыносимо закололо от тысячи-тысяч огней. Я стоял на коленях и смотрел на звёзды. Вокруг царил сумрак, разгоняемый лишь тусклым светом полумесяца. Но в первый миг пришлось зажмуриться такой яркой, показалась мне ночь. Я с трудом поднялся на ноги. Было еще темно, так что я едва ли бродил дольше нескольких часов. На руках и плечах обнаружились новые царапины. Видимо, я задевал стены зданий. А порез на щеке я и вовсе не мог объяснить. Прикоснувшись пальцами к коже возле левого глаза, я почувствовал, что отметины снова увеличились в размерах. Я стоял в узком переулке. Нужно было выйти на улицу, чтобы сориентироваться в пространстве. Здесь было меньше фонарей, чем в центре города. Меня окружали какие-то склады, а улица шла под уклон вниз к арке, за которой начинался широкий тракт. Восточный торговый путь, подумал я. А это, видимо, складской район. Раздался негромкий топот, обутых в сандалии ног, и я ретировался обратно в переулок. Мимо прошел человек в простой купической одежде. Миновав переулок, где я прятался, он направился к высокой башне-зернохранилищу. Человек выглядел непритязательно, это вполне мог быть какой-нибудь торговец из семи песков. Только вот я провел немало времени среди этих людей. Там, в приграничье... Местные жители ходят широким размашистым шагом, равнодушные ко всему, что творится вокруг. Этот же двигался плавно, точно плыл, будто не шёл по пустой тёмной улице на окраине, а шествовал мимо восхищённой толпы, отдававшей ему почтестие. Если и есть более верный способ опознать мага Джентеп из влиятельного дома, то я его не знаю. Впрочем, следовало убедиться наверняка. Я порылся в кармане и достал монету Кострадазе. Я ещё не разобрался в свойствах монет, но сейчас это не имело значения, годилась любая. Я бросил монету на бочку с медной окантовкой, стоявшую возле ближайшего сарая. Звон испугал мнимого торговца, он резко обернулся, и я увидел свечение татуировок под его рукавами. папался я замер ожидая когда мак успокоится и решит что шум был случайностью мимо проскочила крыса или что-то похожее на неё и два макс снова зашагал по улице я подобрал монету и тихо двинулся следом копируя лёгкую трусцу рычаца когда белка кот преследует кролика со стороны это вероятно выглядело довольно нелепо Но если кто-нибудь меня увидит, опасность стать публичным посмешищем будет последней из моих проблем. Мак в купеческой одежде подошёл к башне зернохранилища. Мне она показалась обыкновенной и ничем не примечательной, но мужчина осторожно обошёл её несколько раз и лишь потом остановился у двери. Я спрятался в тени напротив здания и наблюдал, как он сделал пальцами несколько коротких выверенных жестов. А потом поднёс ладонь к двери, на дюйм или около того, и начертил в воздухе круг. Послышались тихие щелчки, и в центре двери появилось свечение. Миг спустя дверь открылась сама по себе, а свет померк. Мак шагнул было внутрь, но замер на пороге и оглянулся. Он смотрел прямо на меня. "Вот чёрт", подумал я. Руки дёрнулись к мешочкам с порошками. Все мои инстинкты кричали, призывая меня бежать. Ничего удивительного, впрочем, мои инстинкты те ещё трусы. Однако крохотная крупинка рассветка ещё сохранившаяся у меня напомнила, что я стоял в полной темноте, а мага только что ослепил яркий свет изнутри башни. Скорее всего, он равным счётом ничего не видит и так будет ещё минимум несколько секунд. Я принялся мысленно считать эти секунды, что на самом деле очень неудачный способ следить за временем, если вы нервничаете. Татуировки мага снова вспыхнули на мгновение, а потом он повернулся и вошёл в башню. Только тут я позволил себе дышать и прислушиваться к его шагам. Судя по звукам, маг поднимался по лестнице, а дверь начала закрываться. Она двигалась так медленно, что я задумался, почему маг не придал ей ускорения, когда вошёл. А потом сообразил, что он вовсе не трогал дверь. Наверняка любое прикосновение к ней активизирует сигнальное заклятие или, что вернее, отоварит потенциального злоумышленника чем-нибудь зубодробительным. Двигайся, приказал я себе. Через несколько секунд дверь захлопнется, и я лишусь своего шанса. С другой стороны, если Мак ещё не поднялся до верха лестницы, он увидит, как я вхожу. В такие моменты вам требуется вся ваша решимость, отвага и безрассудство. Не имея ни того, ни другого, ни третьего, я представил себе Крессию, вспомнил, как глаза закатываются ей под веки, а по щекам стекают чёрные мыслянистые слёзы, и изо рта торчат щупальца червя, медленно и мучительно убивающего девушку. Храня в памяти эту картину, я сделал два быстрых вдоха-выдоха и кинулся к башне. Проскользнув в дверь за миг до того, как она закрылась, я вошёл в логово своего врага. На первом этаже царил беспорядок. Валялись инструменты, вёдра, бочки, стояли поломанные телеги, всё покрытое зрядным слоем пыли. Винтовая лестница, идущая вдоль стены, постепенно закруглялась. Я услышал шаги мужчины в футах в 20 надо мной, там, где находился проём, ведущий на второй этаж. Я ждал, пока сверху не раздался звук приглушённых голосов. Прикрыв глаза, я прошептал Сосуцеи, «Знаю, ты злишься на меня, но, прошу, помоги. Только покажи, где они прячут униксовый браслет». Ничего. Никакого намека на присутствие духа ветра. Видимо, наши с Сюзи отношения на этом закончились. «Ладно», — подумал я, — «самый лучший план всегда наиболее простой. Заберись по лестнице, высади дверь». И взорви там всех, прежде чем они успеют поставить щит. Дальше надо будет просто убедиться, что все мертвы и найти браслет. Я опустил руки в мешочки и коснулся порошков, привычка, почти ритуальное действие, которое нужно совершить, дабы увериться, что я готов к бою. Вынув руки, я увидел, что зёрнышки порошков прилипли к пальцам. Я вспотел. Это, как я узнал на собственном печальном опыте, ответ моего тела, его способ сказать мне, что план никуда не годится. Если бы в жизни была хоть та лика справедливости, Фэриус стоял бы сейчас здесь рядом со мной, и мы бы приняли один из её планов, которые неизменно более странные и дурацкие, чем мои, но всегда оказываются лучше. Фэриус здесь нет, напомнил я себе: ты один. Возможно, оно и к лучшему. Тихо, насколько это было возможно, я двинулся к лестнице. Теперь мне был виден проём, дыра в потолке. От входа на второй этаж до того места, где слышались голоса, было должно быть ещё футов 20. Я нагнулся и нашарил ступеньку, уверившись, что она не прогнила насквозь. Сломанная нога очень помешает, если вам нужно прыгнуть на кого-нибудь. Впрочем, ступенька оказалась крепкой. Я сделал первый шаг, потом второй, медленно, но верно поднимаясь. Оказавшись возле дыры в потолке, я остановился. Нигде в поле зрения не было видно света, и я счёл это хорошим знаком. Я продолжил подъём и наконец шагнул на второй этаж. Половые доски поскрипывали, но не очень-то громко. Люди, занятые разговором, не должны были ничего услышать. Оглядевшись, я увидел, что стою в конце короткого коридора с дверями по обе стороны. Из-под одной из них просачивался свет. Вот оно, подумал я, стараясь успокоиться. Ничего не вышло. Униксов и браслет там, и там же ублюдки, которые убили Ревиану, они так же легко и непринуждённо убьют Крессию, если того потребуют их планы. А сейчас они ждут тебя, даже если сами этого пока не знают. Ждут, чтобы проверить, кто ты. Глупый ребёнок с единственным заклинанием или нечто большее. Чен Тап поединок священная вещь. Как ещё сохранить подобие чести, живя среди людей, которые с помощью магии могут убивать врагов во сне? Я вырос, следуя этой традиции, прожил всю жизнь в уверенности, что нападать на мага без предупреждения не просто плохо. Это делает тебя законченным, неисправимым, гнуснейшим мерзавцем. Однако, если я дам этим людям в комнате хоть сотую долю шанса, они убьют меня не задумываясь. В конце концов, я даже не был истинным чародеем джентеп, просто каким-то метким магом. Готов ли я сделать то же самое? Просто покончить с ними без предупреждения. Я сунул руки в мешочки и вынул их, пальцы остались сухими и чистыми. Да чёрт возьми, я готов.